Перед самым рассветом, в коротких сумерках Нинурта, во главе конного отряда, состоявшего из полутора десятков человек, отправился в путь. Подручным взял уши зуба. К следующей ночи ему было приказано прислать гонца, однако гонца не дождались, а ближе к полуночи войсковой стан взбудоражил неизвестный всадник, сумевший добраться на коне до самой ставки... Салманасара. Царь, раздосадованный неясностью обстановки и суматошными событиями последних дней, не поленился выйти из штатра и лично разобраться с очередным переполохом, о котором многие ветераны отозвались как о знамени, сулящем большую кровь и скорые перемены. По главному плацу бегали люди с зажженными факелами. Из проходов, отделявших одну э муку от другой, Выбегали воины, на ходу надевавшие доспехи. Все кричали, указывали в сторону западных ворот, откуда нарастал вал факельных огней, сопровождаемых истошными человечьими воплями. С той стороны, из темноты исполохов, рождаемых пламенем костров, вынырнула конная тень, ловко перемахнувшая через невысокую изгородь, отделявшую царскую ставку от остального лагеря. Всадник подскочил ближе к царю, за несколько шагов затормозил, поднял жеребца на дыбы и тут же спрыгнув на землю, распластался Ниц у самых ног невольно отпрянувшего в сторону Салмонасара. Царь едва успел остановить воинов своей охраны, натянувших луки, готовых немедленно пронзить чужака. Шум сразу стих. Начальник караула, на которого на эту ночь была возложена обязанность обеспечить охрану лагеря, подскочил к лежавшему скифу. Теперь, когда факелы сгустились в кольцо вокруг царя и незнакомца, стал различим его варварский колпак и замахнулся мечом. Однако, услышав предостерегающий окрик Салманасара, ударить лежачего не отважился. Салмонасар приблизился к Скифу, пнул его ногой. «Ты кто?» «Великий царь, ты не признал меня?» Салмонасар вырвал факел у одного из охранников и осветил лицо Скифа. «Ты вавилонянин, посланный с этим продажным евнухом в Дамаск». «Так точно, великий царь. Я прибыл к тебе по поручению Сарсихима». — Мне было приказано встретиться с тобой один на один. — Кем приказано? — поинтересовался Салманасар и вновь уже с куда большей силой ударил ногой поднявшегося на колени пленника. Этот жест стража восприняла как приказ немедленно добить наглеца, ловкость и смелость которого выставила охрану в самом неприглядном свете. За все время, пока на бурю сыпались побои, он не сказал ни слова. Салмонасар движением пальца утихомерил стражников. «Как ты сумел пробраться ко мне?» «У восточных ворот я закричал, что сирийцы близко, а когда все хлынули в ту сторону, объехал лагерь и перепрыгнул на коне через изгородь. Там, с внешней стороны, не прокопан ров. «Быть того не может», — заявил командир, отвечавший за охрану лагеря. «Я никогда не лгу», — гордо заявил Буря. «Ага», — подтвердил царь царей. «Скифы, самые хитроумные обманщики в мире, никогда не лгут». «Мы не врем», — начал Буря. Салманасар жестом остановил его. «Тебя следует наказать за дерзость. Спасти тебя может только, если ты в моем присутствии одолеешь изгородь. Я готов». «Веди!» — приказал царь. Они пошли рядом. Великий царь и буря, который вел под своего верного. Позади рабы тащили роскошный полонкин. В свете факелок загадочно и нелепо выглядела его тустота, особенно принимая во внимание многочисленную охрану, сопровождавшую носилки. Вскоре царь и варвар добрались до плетня, служившего оградой лагерю. Изгорь была повыше человеческого роста, однако буря, разогнавшись, сумел преодолеть высокое препятствие. Царь поспешил к ближайшим воротам, через которые поджидавшие снаружи караульные тащили связанного с тряпкой, закрывавшей лицо, бурю. Процессию возглавлял Шурдан. Он обратился к отцу. «Великий царь! Прикажешь сжечь его огнем, чтобы он сказал правду?» Салмонасар удивился. «Зачем? Он и так все скажет, не так ли?» Буря что-то промычал в ответ. Царь спросил. «Кто приказал его связать?» «Я, государь», — ответил Шурдан. «Зачем?» «Развяжите, откройте лицо». «Я полагал, что лазутчику незачем знать расположение нашего лагеря». «Пустое. Он уже доказал, что не является лазутчиком». Шурдан удивился. «Кем же он является?» «Это я должен был бы узнать у тебя». «Ничего, скоро узнаем», — пообещал царь. Когда они вернулись к шатру, царь остановил сына, попытавшегося вслед за пленником пройти внутрь. «Без тебя. Ты лучше займись оградой. К утру ее необходимо сделать неприступной». «Даже для таких удальцов, как этот скиф!» Эти слова пришлись очень не по душе Шурдану. Он зыркнул разгневанным взглядом по освобожденному от пут бури и вышел из шатра. Через несколько минут в шатер прибежали два евнуха, умолявших царя сообщить, какие блюда он хотел бы отведать на ужин, какие напитки приготовить великому царю, какую женщину. С этими салманассар не церемонился, ткнул в них указательным пальцем, и охрана пинками выгнала их вон. Оставшись один на один, царь подозвал бурю и ласково-тихо спросил, «Зачем ты хотел видеть меня?» «Меня послал бен Хадад. Он просил передать тебе, государь, что он согласен». «Это все?» — удивился салманассар. «Да, великий, он настоятельно потребовал членораздельно выговорить в твоем присутствии, я согласен». «Слишком хитро, чтобы поверить тебе. Почему бы Хадад не передал грамоту или какой-нибудь приметный знак?» «Царь опасался, что грамота вряд ли дойдет до тебя, о великий». В присутствии Сарсихима Бен-Хадад предупредил, что уже трижды посылал к тебе гонцов и не получил ответа. Салманасар на мгновение задумался, потом спросил. «Ты утверждаешь, что Бен-Хадад трижды посылал гонцов? Где же они?» «Не знаю, господин». «Ты утверждаешь, что Бен-Хадад готов смириться?» «Не знаю, господин». Я передал слово в слово то, что мне было приказано сирийцам и этим противным евнухам, более я ничего не могу добавить. Как насчет сведений, что бен Хадад спешно укрепляет городские стены? Ты можешь их подтвердить? Да, великий царь. Я сам наблюдал, с каким усердием трудятся дамаскинцы. Если меня спросят, будут ли они защищаться до последнего... «Я отвечу, будут. Но все они уверены, что Илу их царя сумеет отвести угрозу, и бен Хадад сумеет договориться с тобой, великий царь». Салмонасар молча направился к громадному с высоченной спинкой широкому креслу. Там устроился, как обычно, в полулежачем положении, подоткнул под себя подушку. он подозвал бурю поближе затем приказал кликнуть и блу буря портатуи вдруг посмел обратиться к нему с вопросом великий царь где нинурта нурта тукульти ашур зачем тебя знать он в лагере нет государь прикажи немедленно вернуть его «Его хотят заманить в ловушку». «Вот как?» — заинтересовался Салманасар. «Да ты у нас знатный сочинитель. И если Бен-Хадад решился просить о мире, с какой стати он стал бы заманивать в ловушку начальника моей конницы?» «Государь поверит мне на слово?» — спросил Скиф. «Попробую. Итак...» Молодой скиф рассказал, что слышал и видел в горном замке. Заканчивал рассказ он уже в присутствии Иблу. Салмонасар и Иблу, оба люди пожилые, переглянулись. «Пошли, гонца!» — приказал царь Туртану. «Пусть отзовет Нинурту». «Пошлите меня!» — предложил Боря. «Нет, пошлите меня!» — раздался голос у входа в шатер. «Там стояла Шамурамат. Она кусала губы. «Только я знаю, где искать Нинурту», — заявила женщина. Он все объяснил перед отъездом. «Выехать следует спешно», — предупредил царь. «Конь со мной, государь!» Буря выступил вперед. «Я буду сопровождать ее». Блу не смог скрыть гнев. «Пускай козла в огород!» — начал он. Салманасар поморщился. «О каком огороде ты толкуешь? Идет война!» Однако Иблу продолжал настаивать. «Что скажут воины?» — воскликнул Туртан. «Если этот бесноватый вновь окажется возле моей снохи?» «Отец!» Шами сделала шаг по направлению к Иблу. Буря решительно встал между ней и стариками. «Великий царь Туртан!» — он обратился к обоим. «Вам мало, что вы можете потерять Нинурту Тукульти Ашура. Вы готовы погубить и любимицу Иштар? Никто не сможет удержать ее в лагере. Если с Ненуртой что-нибудь случится, она покончит с собой». Ассирийцы переглянулись. Салмонасар кивнул. «Он прав», — подтвердил царь, — «идет война, и нам не до сантиментов. Что касается чести твоей семьи и чести армии, здесь все просто. Спасем Нинурту — сохраним честь. Не спасем — бесполезно оправдываться». Затем он приказал Туртану прикажи выделить два конных кесира». «Пусть это непоседливое передаст приказ. скив пусть приглядывает за ней». и Иблу склонил голову. Обсудив с Иблу слова, сказанные Бури от имени Бен-Хадада, Салманасар этой же ночью лично, в сопровождении многочисленной охраны, отправился к сыну. Шурдан беседовал о чем-то с начальником подчиненной ему конной разведки. Появление царя привело всех, находившихся в шатре, в замешательство. Однако старик не обратил никакого внимания на сына и сразу приступил к допросу начальника разведки. Царская охрана заняла места у входа и позади ложа, на котором лежал наследник престола. Все были в роскошно расшитых кожаных жилетах и шальварах. Только у двух или трех человек были надеты шлемы. Скажи Лобутум. Примечание. Воинский чин, предположительно соответствующий в нашем понимании офицеру. Конец примечания. Твои люди за эти месяцы захватывали людей с той стороны, которые называли себя гонцами Бен Хадада. Этот вопрос привел высокого бородатого воина в смущение. Он задумался, пытаясь выиграть время, однако старик не дал ему спрятаться за молчание. «Ты не можешь ответить?» «Значит, ты не справляешься со своими обязанностями». Офицер, умоляюще глянул в сторону наследного принца. Тот пожал плечами, как бы показывая, что он здесь ни при чем. «Где твой заместитель?» — поинтересовался царь. «Здесь, в лагере». с трудом выговорил командир. Шурдан поспешно предложил. «Я пошлю людей, они вызовут его. Не надо!» установил его царь. «Я пошлю своих людей». Царь повернулся к сопровождавшим его охранникам и неожиданно прикрикнул. «Живо!» Заместителя привели. Запыхались все. И кривоногий воин, и посланные за ним царские стражи. Салмонасар, обращаясь к тяжело дышавшему, воину повторил вопрос. «Скажи, Декум, твои люди за эти месяцы захватывали людей с той стороны, которые называли себя гонцами Бен-Хадада?» «Да, государь, мы захватили трех человек, но они оказались лазутчиками, и мы предали их казни». «Кто сказал, что они являются лазутчиками?» «Мой командир». Он кивнул в сторону Лубутума. «Итак», — царь обратился к начальнику разведки. «Ты подтверждаешь, что отдал приказ убить трех сирийских лазутчиков, которые называли себя гонцами царя Арама?» «Господин», — Лубутум упал на колени, — «этого не было. Они воистину являлись лазутчиками. При них нашли записи. «Или грамоты?» — уточнил царь. «Я не знаю», — замялся офицер. «Что с тобой творится?» — засмеялся царь. «Чего ты не знаешь? Так были грамоты или нет?» «Нет, господин», — жалко вскрикнул командир и вновь глянул на Шурдана. «Огня!» — потребовал царь. После третьего прижигания пяток... Лубутум признался, что у лазутчиков были грамоты, но он передал их наследному принцу и по приказу последнего отрубил шпионам головы. «Ты нагло лжешь!» — воскликнул вмиг побледневший Шурдан. «Я не отдавал тебе такого приказа! Я ничего не знаю о лазутчиках!» Пораженный до глубины души, Лубутум взвыл — Старик некоторое время внимательно вслушивался в вопли несчастного. Его заместитель с белым как мел лицом ждал своей очереди. Наконец царь с некоторым недоумением обратился к офицеру. — Что же получается, негодяй? — Не получив никакого приказа, ты уничтожил гонцов Бен-Хадада? — Выходит, ты сирийский шпион? — Накол его! «Несчастного вытащили из шатра». «Этого...» — царь указал на заместителя начальника разведки, — «я забираю с собой». «Ты должен подробно рассказать, кто, где и когда встретил гонцов и где бросили их тела». Затем он обратился к Шурдану. «Ты должен оставаться в шатре. Не смей покидать его или общаться с кем-либо без моего разрешения». Ты понял, сынок? Утром Шурдану была объявлена опала. Его отстранили от всех обязанностей и под конвоем отправили в Калах. А еще позже, к полудню, в лагерь вернулись посланные с Ненуртой всадники. Число их сократилось наполовину. Все были изранены. Салмонасару доложили, что Нинурта захвачен в плен. Что касается вестового по имени Шамур из Скифа Бури, раненого в грудь, уши зуб, заметил, что они встретили их уже после того, как случилось худшее. Шамур приказал всем возвращаться в лагерь, а сам вместе с молодым Скифом отправился по следам сирийцев. «Этого нам только не хватало!» — воскликнул царь.